Охота к перемене мест. Лоренс Дарл, Александрийский квартет. Итак, у вас возникло непреодолимое желание отправиться в Африку. Допустим, в Египет. Особенно манит вас Александрия, город, основанный Александром Македонским. Читатель. Подумайте о расходах. Для путешествия вам придётся купить чемоданы, цифровую камеру К штаны типа сафари и прочую одежду и обувь, всё это недёшево. Добавьте сюда стоимость авиабилета. На месте вы будете передвигаться на поездах, трамваях, такси, трястись на верблюдах и плыть на филюгах. Плюс гостиницы. Возможно, вы убедите себя, что должны посидеться в самом лучшем отеле, гулять-то гулять, раз уж забрались в такую даль. Плюс питание. Трижды в день в кафе и ресторанах. плюс лекарства и средства против москитов. А магазины. Вам же непременно захочется купить сувениры, дорогую шаль, ковёр, медную чашу ручной работы и съездить на экскурсии к пирамидам, на Красное море, в пустыню. А климат. Летом в Александрии жарко и душно, по ночам бывает очень холодно и часто дует пронизывающий ветер. Ещё одна опасность заключается в том, что вы наверняка рассоритесь со своими спутниками. Вряд ли вы соберётесь в такое путешествие в одиночку. От жары и усталости все станут раздражительными, начнут цепляться друг к другу по пустякам, и от былой дружбы не останется и следа. Мы предлагаем вам альтернативу. Никуда не ехать, остаться дома и прочитать первые три тома тетралогии Александрийский квартет. Романы «Жюстин», «Бальтазар» и «Маунтолив». Помимо рассказчика Дарли, в путешествии по городу вас будут сопровождать жители Александрии. Светская львица Жюстин, в своих белых нарядах, подчеркивающих смуглость кожи, прекрасная, как античная богиня, ее супруг, скучный, но верный князь Нассим, хрупкая, болезненная Мелисса, Спокойная, привычная к одиночеству художница Клеа и обладатель звучного, каркающего, красивого голоса, жёлтых козлиных глаз и чудовищно огромных рук Бальтазар. Странствующий учитель Дарли влюблён во всех этих людей. Бродя в сгущающихся сумерках пыльными улочками Александрии, гуляя от кафе до песчаных пляжей, вы тоже их полюбите. Дарл убеждён. Что характер человека формирует то место, где он родился и вырос. Например, страстный темперамент Юстин сложился под влиянием микроклимата Александрии. В любом случае эти три тома позволят вам узнать древний город в 1000 раз лучше, чем стандартная двухнедельная турпоездка, от которой, как мы уже говорили, больше неприятностей, чем удовольствия. Выброшенные деньги, обгоревший на солнце нос и «Расстройство желудка от непривычной пищи». Десятка лучших романов, исцеляющих от страсти к путешествиям. Об Испании. Эрнест Хемингуэй, по ком звонит колокол. О Японии. Ясунарика в Аббата. Снежная страна. О США. Сомерсет Моэм. Лезвие бритвы. О Франции. Жиль Ле Гординьи. Совсем того. Об Австралии Колин МакАлоу, пающий в терновнике. Об Италии Энтони Капелла Пища любви. О Ливии Ибрагим Алькуни Беседы пустыни. О Греции Джон Фаулз Волхв. О Бразилии Жоржи Амаду Габриэла Корица и гвоздика. Об Индии Рохингтон Мистри такое долгое путешествие также смотрите чемоданное настроение